Глава 40. Возрождение Армении С тех пор, как Армения окончательно потеряла свою политическую независимость, для нее не прекратились века несмолкаемой и мучительной борьбы за веру отцов и народность, малочисленному племени, угнетаемому огромным мусульманским миром, раскинувшимся кругом. Естественно, было прийти к сознанию, что ему необходимо слить свое существование с жизнью сильной христианской народности. Но ожидать помощи было неоткуда. С востока, юга и запада неподвижной стеной стояли мусульманские страны, разделявшие его огромными пространствами от христианских земель. На севере изнемогало в непосильной борьбе подобно ему православное иверие. И лишь за Кавказским хребтом возникало государство настолько сильное, что одолело татар и распространило свое владычество до устьев Великой реки Волги и берегов Каспийского моря. И вот взоры Армении устремляются все пристальнее и пристальнее на север. Сношения армян с московским государством путем торговли начались с давних времен. И с каждым столетием росла между ними мирная связь, выражавшаяся льготами, даваемыми русскими царями, предприимчивым обитателям далекого юга. Времена царя Алексея Михайловича ознаменовались целым рядом драгоценных для армян жалованных грамот и царских указов, которыми скреплялись нравственная и материальная связь армянского народа с народом русским. Петр Великий впервые взглянул на армян с точки зрения политической, гениально предвидя будущую роль России в судьбах Армении. И с этого момента начинается по отношению к ней деятельная политика русских государей. Еще до Дербенского похода к Петру уже являлось несколько депутаций от карабахских миликов, просивших его заступничества. Все о них говорили, что как только русские войска станут приближаться к ним, Начальные люди армянцы берут свои войска в Нахичеване и, взяв царские знамена, в 24 часа выгонят неверных, а в 15 дней овладеют всей землей. Что взять Ревань будет нетрудно, так как в этом городе живет много армян и в их руках находится пороховая казна и другие припасы, что, наконец, армянская страна может выставить до 116 тысяч войска, так как армяне-турецкие, наверное, пойдут на помощь персидским. И когда перед оружием Петра пал Дербент и русские войска готовились овладеть всеми северными провинциями Персии, казалось, заря армянской свободы занялась светло и ярко. Уже 20 тысяч армян под предводительством карабахских меликов и 30 тысяч грузин с царем своим Вахтангом стояли у Ганджи в ожидании царя и его приказаний. Эти христианские войска ликовали, считая освобождение от ненавистного мусульманского ига делом несомненным. Как громовой удар разразилась среди них весть, что Пётр возвращается с Кавказа, не довершив начатого дела. По свидетельству армянского митрополита Исаия, этому не хотели верить, не могли понять, что такое случилось. Одни говорили, что русские ушли обратно от болезней Другие, что по случаю зноя пали у них кавалерийские лошади Третьи, что было крушение на море и погибли артиллерия и провиант Неожиданный отъезд Петра из Дербента поразил глубокой скорбью армянские и грузинские войска Энергия их упала Вахтанг со своими грузинами ушел в Тифлис который вслед затем был осажден, взят и разорен лезгинами. Карабахские мелики удалились в горы и, запершись там в неприступных башнях, в течение нескольких лет стойко выдерживали ожесточенную борьбу за свободу с турецкими, персидскими и дагестанскими полчищами. Эта борьба армян, вызванная, но не поддержанная по ходам Петра, была, тем не менее, началом уже непрекращавшихся попыток добиться свободы. Христианскому населению Закавказья нанесен был тяжкий удар тем, что Пётр по договору с Турцией оставил за собой лишь Каспийское побережье. А все армянские и грузинские провинции уступило Таманской порте, которая была, конечно, раздражена против христиан за их симпатии к России. Тучи бедствий висели над злополучным краем. Россия не могла помочь ему оружием, еще не пришел час развернуть ей мощные силы, тогда только что начавшие крепнуть. Но судьбы армянского народа по-прежнему оставались близкими сердцу императора, и он широко растворил двери своей империи для их эмиграции. Русские, владея Дербентом, Баку, Астрабадом, Гелянами и Мазандераном, должны были заботиться о том, чтобы скрепить эти приобретения выгодами материального благоденствия, плодами мирной деятельности. И это великое начало легло в основание дальнейшей политической программы Петра. И он старался привлечь армян в эти страны. «Стараться всячески», – писал он Матюшкину по поводу заселения вновь покоренных земель, – «призывать армян». Абу Сурман зело тихим образом, чтобы не узнали, сколь возможно убавлять. И вот на зов Петра сотни армян стремятся в Геляны и в крепость Святого Креста. Петр писал своим сподвижникам, чтобы они оказывали переселенцам всевозможные льготы, Отводили лучшие земли, где пожелают, защищали от обид и притеснений. «Поне писал великий император, – «мы, он и армянский народ в особливую нашу императорскую милость и протекцию приняли». И в документах того времени ясно выражается взгляд Петра на ту пользу, которую он ожидал от водворения умного, торгового и предприимчивого армянского народа в Российской империи. Из числа первых эмигрантов до 700 человек тотчас же поступили в русскую военную службу и образовали в Гелянах два особых полка – армяне Драгунский, грузины Гусарский. Но пока ничтожная часть армян искала убежище в пределах России, вся масса населения изнемогала в непосильной борьбе с мусульманами и взывала о помощи. «До сих пор», – писали армяне Петру, – Имея неприятелей с четырех сторон, мы по возможности оборонялись. Но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрано. Это последнее послание, к несчастью, не застало уже в живых гениального русского царя. Нерешительная политика преемников Петра еще тяжелее отозвалась на судьбах армянского народа. О мужественной борьбе его, веденной одновременно с турками, с персиянами и с дагестанскими горцами, борьбе, исполненной героизма, когда горсть армян 8 дней кряду выдерживает, например, ожесточенную битву с целым сорокатысячным турецким корпусом сары Мустафы Сераскира, свидетельствует фельдмаршал князь Долгоруков. Но он же прибавляет в донесении своем, что армяне требуют серьезной помощи оружием, и что если теперь не оказать ее, то впредь уже будет трудно привлечь армян на нашу сторону. Оставайся энергичный князь Долгоруков на Кавказе, быть может, судьбы этого края были бы иные. Но Долгоруков пал, императрица Анна Иоанновна, мало заботившаяся о поддержании того, что создано было Петром Великим, решает вовсе оставить покоренные им земли. Русские войска отступают на Терек, и власть над армянами переходит опять от турок к персиянам. Страх нового владычества заставляет многих армян променять тогда прекрасную карабакскую природу на болотистые берега Терека, куда вслед за войсками идут и те из них, которые уже основали свои поселения в Гелянах и в крепости Святого Креста. Так образовывается армянское поселение на Терике, в Кизляре. Число переселенцев, вероятно, возросло бы до весьма значительной степени, если бы императрица Анна Иоанновна, в угоду Надир Шаху, не издала указа 29 мая 1734 года, которым в доказательство дружбы к Шаху и доброжелательности к персидскому народу повелевалось всех грузин, армян и других иноземцев вышедших из Персии, отправить обратно к шаху, даже, цитата, «тех, которые сего возвращения и не желали бы». Правда, это ничем не объяснимая ошибка правительства императрицы Анны, через несколько лет была несколько заглажена особым указом, уже воспрещавшим выдавать персиянам тех из армян, которые приняли русское подданство. но впечатление, сделанное первым распоряжением, долго не могло изгладиться в умах армян. Так или иначе, но надежды армян могли основываться только на помощь все той же России, которая одна могла оградить их интересы под кровом своей могущественной власти. И спустя лишь несколько лет, в 1760 году, Приезжал в Петербург из Англии богатый армянин по имени Эмин Осипов, наживший миллионы в Индии. Он просил помочь армянам возвратить свою независимость и предлагал на это все свои огромные богатства. Но правительство императрицы в ту пору было далеко от активного участия в делах закавказских, и предложение Осипова не встретило сочувствия. В таком положении оставались дела до воцарения Екатерины Великой. При ней, когда заселялись обширные степи Южной России, возникают по эту сторону Кавказа новые армянские поселения, и между ними значительный город, внесший оживление в малолюдный и пустынный край. 20 тысяч армян в то время покидают татарский Крым и идут на Дон. Переселение это сопряжено было с громадными утратами, лишениями и жертвами. Два года скитаются переселенцы в палатках в окрестностях Самары и Екатеринослава, подвергаясь и голоду, и стужи, и зною. Многие не выдерживали трудностей пути и умирали, с любовью вспоминая родной Крым, его монастыри и церкви, но остальные все-таки бодро шли к новой цели... И основали, наконец, город Нахичевань-на-Дону, где их встретили льготы, преимущества и выгоды, щедро расточаемые правительством. Но более чем выгоды и сильнее, чем льготы, манила армян надежда на нравственный отдых, на религиозную свободу, на охрану их интересов прочным государственным порядком и под кровом христианского правительства. В то же время, как бы возрождая великие идеи Петра, Екатерина обращает особое внимание и на дела Закавказья. В 1783 году русские войска занимают Грузию, делающуюся с тех пор вассальным царством России. Составляются тогда проекты освобождения Армении, и всемогущий Потемкин входит в деятельное сношение с армянским архиепископом Иосифом. чтобы создать из Армении сильное христианское государство в Азии, под верховным главенством России. Таким образом, армянский вопрос вновь выдвигается на сцену. Есть известие, подтверждаемое многими официальными документами, что князь Потемкин стремился стать царем восстановленной Армении, которая должна была граничить с Персией, Турцией и Россией и иметь гавань в Каспийском море. Он уже заказал за границей, в Индии и в Китае, богатую фарфоровую посуду с золотыми гербами древних армянских царей. Армянские царские гербы уже печатались и на страницах издаваемых тогда армянских книг. Архиепископ Иосиф в письмах к очмиадзинскому патриарху и к знатным армянам предлагал радоваться и молиться Богу, намекая на что-то важное, которое готовится армянам заботами Великого Севера. Дело было в том, что Иосифу предложили составить проект договора, который должен был предварительно быть заключен между российским императорским двором и армянской нацией. На первом плане этого любопытного документа стояла полная свобода и независимость армянской церкви. И избранный царь Армении, будет ли он армянин или один из преданнейших сподвижников императрицы, обязывался держаться армянских законов. Царское коронование предполагалось в святом Ачмядзине, по примеру прежних царей Армении. Столицей назначалось Ани и лечмиадзин Герб армянского царства должен был составиться из трех древних гербов. Одноглавого орла Арзасидов, Агнца Божия времен христианства и двух львов, герба Малой Армении. В воспоминания важнейших моментов исторической жизни Армении учреждались три ордена. Первый во имя Ноева Ковчега на ленте трех цветов, красного, зеленого и синего, в подражании цветам радуги. Другой во имя Григория Просветителя, третий в честь нерукотворного образа спасителя. В политическом отношении Армения проектировалась состоящей под покровительством России. Небольшой русский отряд должен был занимать страну для защиты границ ее от нападения турок и персов, а один из армянских царевичей находится постоянно при дворе императорском. Армянское царство обязывалось уделять России часть добываемого им серебра и золота. В случае войны обе державы должны были помогать друг другу. Любопытной статьей этого договора остается требование со стороны армян, чтобы в стране их не было вводимо крепостное право, как совершенно несвойственное характеру народа. Армяне ссылались на свою историю и указывали на тот факт, что когда греки, владевшие Арменией, хотели закрепить их рабами за своими вельможами, народ перешел в подданство багдадских калифов. предпочтя тяжкую политическую зависимость, потери свободы народной внутри страны. Исполнение проекта требовало больших сил и денежных средств. Естественно, что тут вспомнили об имени Осипове, предлагавшем за несколько лет перед тем свои миллионы на дело освобождения Армении. Но имина уже не было в живых, и капиталы его, как выморочные, достались Остинскому банку. нашелся однако и на этот раз некий также индийский армянин по имени шамир шах предложивший свой полный кошелек армении только по его мнению не следовало начинать войны а просто ценой золота купить армению у турции и персии этот богач предполагал в борчелах лоре и вариванской области развести индиго сахарный тростник хлопчатую бумагу кофе завести фабрики построить заводы и разом оживить разоренную вековыми бедствиями страну. Таким образом, капиталы имелись уже в виду. Оставалось действовать. Решено было начать с Карабакского ханства, свергнуть Ибрагим хана и посадить на его место правителя из армян. Самая компания предполагалась летом 1784 года. Готовились уже войска. Но пока писались проекты и подготавлялось их выполнение, политические обстоятельства круто изменились. Амархан опустошает Грузию, несмотря на присутствие в ней русского войска, и готовится двинуться на Карабак. Россия начинает в это время Вторую Турецкую войну и уже не в состоянии защитить Грузию. Армения вновь предоставляется своей судьбе и подвергается мести за свои стремления. Персияне и Ибрагим-хан Карабахский начинают среди них страшные неистовства. Армения снова обогряется кровью. Преданные России карабахские мелики истребляются почти поголовно, и лишь немногие из них успевают бежать в Тифлис, к царю Ираклию. Ни армяне, ни русское правительство не могло, однако же, отказаться от заветной идеи, от задачи, предложенной историческим течением дел, и предвиденной еще Петром Великим. В рескрипте, данном на имя главнокомандующего графа Зубова перед Персидской войной 1796 года, вновь прямо сказано, что Россия поднимает оружие для освобождения древних христианских царств Армении и Грузии. Но и этот блестящий поход, как известно, окончился весьма неудачно. Император Павел внезапно отозвал войска назад, и все предначертания Екатерины, лежавшие в основе этого военного предприятия, рухнули. Русские войска опять оставили за Кавказье, и на этот раз, можно сказать, прямо на жертву свирепости Ага Мохаммедхана. Быть может, никакие тамерлановские опустошения не сравнились бы с кровавыми ужасами, которые готовил шах Армении. Если бы летом 1797 года нож убийцы внезапно не положил конец его кровожадным проектам. Но прошло 3-4 года, и половина задачи столь трудной, если судить по фактам недавнего еще прошлого, исполнилась сама собой. Грузинское царство со смертью царя Георгия вошло в состав России. Это обстоятельство приблизило освобождение Армении, изменив, однако, в корне прежние проекты. Теперь о существовании вассального самостоятельного царства армянского рядом с присоединенной к России Грузией уже нечего было и думать. Число армян, собственно, в Грузии в тот момент, как она присоединилась к России, сравнительно было невелико, но оно начало теперь быстро возрастать. При князе Цицианове, несмотря на суровые отношения этого замечательного кавказского деятеля вообще к армянам, Несколько десятков тысяч их поселились в Грузии и приняли русское подданство. Преследуемые персиянами, сотнями бежали армяне из пограничных персидских ханств, теряя все свое имущество. Лишенные всякой материальной помощи, они кое-как устраивались у своих единоплеменников, старожилов Грузии, заселяли пустыши и даже записывались в крепостные. Сотнями вымирали от холода, голода, изнурительных лихорадок, а чума 1804-1805 годов не оставило и четвертой доли этих несчастных. Тем не менее, армяне заселили тогда части уездов Тылавского, Сигнахского, барчелинского и Лори, места, страдавшие отсутствием мирного земледельческого труда. Обрабатывая пашни, Те же армяне служили проводниками для русских войск, предупреждали измену и возмущение, доставляли сведения о неприятеле, давали провиант, и когда нужно было, храбро дрались в рядах русского войска. Во время Гонжинского и Эреванского походов Цицианова и Гудовича архиепископ Иоаннес и монах Нерсес собрали армянскую дружину в полторы тысячи человек и стали сами во главе этого ополчения. Армяне постоянно находились в авангарде, штурмовали Ганжу и понесли большой урон в знаменитом сражении 20 июня 1804 года при разгроме Цициановым персидской армии. Корягин, Котлеровский и даже сам Цицианов, относившийся, как сказано, к армянам весьма недружелюбно, единогласно говорят о многих подвигах, совершенных в их времена армянами. Важнее всего было то, что в армянах русские приобретали надежных друзей, на которых можно было положиться. Так, в смутное время Кахетинского бунта, Ртищев писал, что армянский народ, составляющий знатную часть населения Грузии, остался в непоколебимой верности и, жертвуя своим имуществом и самой жизнью, сражался с мятежниками, не раз выказывая опыты мужества и искреннейшей верности. Император Александр ответил тогда на это донесение высочайшей грамотой всему любезно верноподданному армянскому народу, обитающему в Грузии, данной 15 сентября 1813 года. Все сословия армян, говорилось в ней, доказали чувство верноподданнической благодарности на многократных опытах и непоколебимой верности во всех случаях. Они отличались примерным постоянством и верностью, когда легкомыслие и неблагонамеренность старались вовсю поколебать водворенное нами в Грузии спокойствие, и посреди смутных обстоятельств прибыли тверды и непоколебимы в своем усердии к нам и к престолу нашему, жертвуя имуществом своим и самой жизнью на пользу службы нашей и общего блага. Да сохранится это свидетельство в честь и славу их в памяти потомков. Ртищев признал необходимым, чтобы этот особый знак высочайшего благоволения, долженствующий в роды родов оставаться незабвенным памятником для армянского народа как свидетельство преданности его престолу русскому, был объявлен всенародно торжественным образом. И вот 22 ноября того же года все знатнейшие армянские князья и почетнейшие граждане были собраны в доме главнокомандующего. Здесь высочайшая грамота положена была на богатую парчевую подушку, четыре старейшие князя и два из знаменитейших граждан приняли ее и в сопровождении густой массы народа, наполнившей все ближайшие улицы, двинулись торжественным шествием к главному армянскому собору Ванг. Артищев со всем штатом военных и гражданских чиновников участвовал в процессии. Войска при появлении высочайшей грамоты отдавали воинскую почесть. У самого монастыря архиепископ Минос в торжественном облачении со всем духовенством, с крестами и святыми иконами, Встретил процессию, он принял высочайшую грамоту в свои руки и, возложив ее к себе на голову, двинулся к собору, при пении молитв, при колокольном звоне и радостных криках народа. У входа в храм ожидал процессию первенствующий армянский архиепископ Аства Цатур, окруженный всем величием, подобающим его высокому сану. Приняв высочайшую грамоту, Он благоговейно поднял ее также на голову и продолжал шествие через церковь. У подножия престола архиепископ, преклонил колени и, положив грамоту на приготовленное место, дал благословение начинать благодарственное молебствие. «Истинное благоговение и слезы душевного умиления, кое при всем случае видны были на лицах всех сословий армянского народа», – доносил Ртищев. Суть – вернейшие истолкователи истинных чувств, их благодарности и усердия к императору. Вечером общество армянское дало блестящий бал, и армяне пожертвовали тут же 4000 рублей для раздачи бедным, чтобы и их сделать участниками общей народной радости. Курьер, привезший грамоту, получил от общества 1000 рублей. И эти факты искренней радости армянского народа при благосклонном слове русского царя лучше всего доказывают, как велико было стремление армян к освобождению от власти иноверных иноплеменников, как непреоборимо было их тяготение к могущественной северной державе, и как потому естественно и законно была принятая на себя Россией миссия в закавказских христианских странах. Проходили годы, а освобождение армянских святынь из рук неверных и армянского народа от притеснений их веры все не наступало. Но в коренной Армении не умирала идея освобождения именно при помощи России. Некогда один из святых отцов армяно-грегорианской церкви предсказал, что Армения будет освобождена северным народом. В это предание армяне верили всеми силами своей души, и оно жило в их памяти так крепко, что умирающие отцы на смертном одре завещали своим детям праздновать колокольным звоном тот день, когда заря освобождения взойдет над Арменией, чтобы и они в могилах за пределами земной своей жизни, услышав благовест, возрадовались бы о спасении отчизны». И этого радостного события армяне ждали с особенной страстностью и надеждами. И вот когда началась Персидская война 1827 года, армяне персидских провинций встретили русские войска с восторгом, как своих избавителей. В это время выразителем народных стремлений армян и их предводителем является архиепископ Нерсес, личность в высокой степени энергичная и всей своей жизнью как бы прямо подготовленная для своего тяжелого подвига. Нерсес был сын священника селения Аштарак. С юных лет он посвятил себя монашеской жизни, и всюду, сопровождая покровительствовавшего ему архиепископа Даниила, приобрел тот опыт, то знание людей, жизни и обстоятельств, которые так пригодились ему впоследствии. В сане Архимандрита в 1799 году он был с Даниилом в Константинополе, узнал знатнейших армян турецкой столицы, видел падение тамошнего патриарха Иоанна, сосланного в заточение, возвышение на его место Даниила, потом низложение через 10 месяцев самого Даниила, с которым вместе он и очутился в ссылке в Тифлисе. В это время скончался Эчмиадзинский патриарх Иосиф Долгоруков, и Даниил был провозглашен на место его католикосом Армении. Он и Нерсес поспешили в Ачмиадзин, но по дороге в Боязете они узнали, что в Ачмиадзине уже провозгласил себя католикосом Давид и утвержден в этом сане и султаном, и шахом, вследствие будто бы завещания покойного патриарха, которое, однако, оказалось подложным. Тогда Даниил остановился в небольшом монастыре Учки-лиса, близ Боязета, И с этого момента начинается известная в истории армянской церкви борьба за патриарший престол, в которой Россия, поддерживавшая сначала права Давида, удостоверившись в подложности патриаршего завещания, перешла на сторону Даниила. Эреванский сардарь, как говорят, подкупленный 12 мешками денег, вмешался в эту расприю, и Даниил вместе с Нарсесом, закованные в цепи, были привезены в Эчмеадзин, и там ввергнуты в темницу. Нерсес успел бежать отсюда в Грузию, в то время как Даниил был сослан в Марагу. Но прошло немного времени, и персидское правительство под угрозой России само низложило Давида, и патриарший сан перешел к Даниилу. Нерсес явился в Эчмядзин и был посвящен в епископы. Еще большим влиянием Нерсес стал пользоваться при преемнике Даниила, Ефремия. Но вследствие притеснений персидского правительства в 1814 году он покинул Эчмиадзин, приняв место епархиального архиерея в Грузии, где встретил большое расположение со стороны Ермолова. Между тем политические обстоятельства сложились так, что и сам патриарх вынужден был бежать из Эчмиадзина и искать убежище в Грузии, в епархии Нерсеса. Они свиделись в Шуше. Старец Ефрем, поселившись в одном из монастырей, вновь поручил Нарсессу верховное правление престолом. Аббас мирза зная влияние Нарсесса на армянское население и беспокоясь, что он совершенно вне его власти, старался всеми средствами, деньгами и почестями склонить его переехать вместе с патриархом в Эчмиадзин. Под давлением его требовали возвращение Ефрема и эчмиадзинские монахи. Но Нерсес хотел остаться независимым от персидского правительства и оставался в Грузии, склоняя к тому же и патриарха. Нужно думать, что уже в то время Нерсес не чужд был надежд на скорое освобождение родины и действовал в этом направлении. Нерсес был страстный патриот, с детства воспитанный в этом направлении своим отцом. Позже он со слезами говорил, что последней волей его покойного отца было то, чтобы он не приходил к могиле его, пока не исполнится пламенное желание армян и не воскреснет вновь угнетенная магометанами святая вера, что с тех пор он и жил только надеждой пойти и поклониться могиле отца вместе с русским военачальником. И вот когда весной 1827 года авангардные русские войска с Бенкендорфом во главе вступили в Ориванское ханство, среди них был и Нерсес. Присутствие его в войсках, пришедших освобождать христиан, воодушевляло армянское население. Во все времена военных действий Нерсес пробыл в Ачмядзине, с трепетом следя за грозными перипетиями войны. Он видел нашествие Абасса Мирзы, грозившее самому Эчмиадзину, аштаракский бой, падение Еревана и Тавриза и заключение мира. В один из моментов уверенности в освобождении отечества он имел утешение исполнить завещание отца. В полуверсте от бедной деревни Аштарак, родины архиепископа, находилось уединённое кладбище Семейство Шахазизиан-Камсаракан тогда привел Нарсес генерала Красовского и на коленях с горячими слезами припал к гробу отца, к которому долгие годы не смел приближаться. Освобождение коренной армянской земли от персидской власти не могло не найти отклик в армянах, живших в персидских областях, не могло не вызвать в них патриотического чувства и стремлений к свободе. И уже вскоре по занятии русскими войсками Тавриза к Паскевичу стали являться депутации от азербайджанских армян с просьбами о переселении их в русские пределы. Это было вполне согласно с видами русского правительства. Главнокомандующий ласкал их и отпускал домой с разрешением готовиться к переселению. Жестокая зима. а быть может и надежда, что самый Азербайджан навсегда останется за русскими, удерживали, однако, христиан до марта месяца, от сборов к далекому путешествию. А там могли появиться другие препятствия, раздумья самих армян, подговоры со стороны персидского правительства и тому подобное. И русские власти решили принять меры, чтобы поддержать в армянах нравственную бодрость. Нерсес послал для этого в персидские провинции архиепископа Стефана и архимандрита Николая. Паскевич отправил туда же полковника Лазарева, вызванного из Петербурга именно с целью руководить всем делом переселения. Полковник Лазарев принадлежал к той давно поселившейся в России армянской фамилии, которая известна основанием Института Восточных Языков, построением армянских церквей в столицах и вообще широкой помощью своим соотечественникам. История обогащения этой фамилии, как говорят, тесно связана и с историей одного из драгоценнейших камней, составляющих принадлежность императорской русской короны. Бриллиант, принадлежавший Надир Шаху, добыт именно одним из Лазаревых. Когда Шах был убит, драгоценный камень этот, переходя из рук в руки, дошел до армянина Шафраса, жившего тогда в Петербурге. Лазарев взял на себя посредничество к приобретению его для графа Григория Орлова, и бриллиант был куплен за 400 тысяч рублей. Орлов поднес его императрице Екатерине в первый день Пасхи. футляре, сделанном в виде красного яйца. По чрезмерной величине своей, по отличной игре, огранке и воде, камень этот составляет такую редкость, что знатоки оценивали его в несколько миллионов рублей. Екатерина приказала вделать его в императорский скипетр. Один из представителей этой-то фамилии и появился теперь в Армении, чтобы своим влиянием облегчить дело армянского переселения. Лазарев сам ездил с этой целью и в Марату, и в Салмаз, и в Урмию. А несколько русских офицеров проникли даже в Курдистан, где также жили немногие армяне. И дело переселения вначале пошло весьма успешно. Лазарев писал с дороги Паскевичу, что армяне показывают истинное желание остаться навсегда в русском подданстве. И несмотря на то, что всякому человеку трудно расстаться со своей родиной, Они готовы покинуть дома и идти, куда прикажут. «Вам принадлежит слава, — писал он Паскевичу, — быть восстановителем народа армянского, избравшего меня по доверенности к роду нашему для изъяснения чувств перед вашим высокопревосходительством». Действительно, едва стало известным, что войска в скорости должны очистить Азербайджан, армяне стали собираться в дорогу. На первый взгляд, дело переселения как Лазареву, так и многим казалось нетрудным, тем более, что армяне сами просили о нем, но на практике встретились большие затруднения. Когда переселенцам приходилось окончательно расставаться с домами, с могилами своих трудолюбивых предков, оставивших им в наследство прекрасные и плодоносные поля, когда пришлось бросать многолетние заведения со всеми их выгодами, И верное настоящее менять на неизвестное будущее, армяне начали колебаться. Первые показали пример нерешительности, нестарианцы. Когда они полагали, что весь Азербайджан останется за русскими, они присмыкались у ног Паскевича. Но когда наступил час пожертвований, они предъявили такие требования и притязания, которые благоразумие предписывало отвергнуть. И нестарианцам, которые, как выражается Лазарев, корыстолюбивую руку простирали к России, а сердце отдавали персиянам, было им во всем отказано. Тем не менее, пример несторианцев нашел отголосок и в коренном армянском населении. Справедливость требует сказать, что нашлись даже армянские епископы, как, например, Израиль Салмасский, которые в угоду персиянам забыли долг христианский. Тайными пронырствами и явными угрозами, как свидетельствует о том Нерсес, удерживали армян от переселения. Нужно сказать, что условия, предложенные Россией переселенцам, были действительно тяжелы и не могли не вызывать колебаний. Все богатство армян состояло в недвижимом имуществе, а между тем дома, плодовые сады, отлично возделанные поля, все это должно было быть брошено. И потому естественно было просить им, чтобы Россия вернула хотя бы третью часть стоимости того, что они покидали. Правда, Туркменчайский договор предоставлял им право продавать свою собственность магометанам, но на деле это оказалось невыполнимым, так как персидское правительство просто запретило своим подданным всякие торговые сделки с армянами, заставляя последних таким образом или остаться в персидском подданстве, или лишиться всего своего имущества. Между тем Лазарев, в точности исполняя предписание Паскевича, старался не обольщать армян никакими несбыточными надеждами. Он прямо говорил им, что они не найдут за Араксом того, что покидают в Персии, что все пособие не может простираться в сложности более пяти рублей серебром на каждое семейство. Но, что под сенью единоверной державы, они могут быть уверены в благоденствии их потомства и в собственном спокойствии. Действительно, для первоначальных пособий переселенцам осигновано было только 50 тысяч рублей. И все надежды армян могли возлагаться лишь на обещание освободить их на несколько лет от податей и повинностей. Но, оставляя дома в такое время года, когда всякого рода домашние запасы начинают уже истощаться, и получая всего по 6-7 рублей на семейство, армяне не могли купить даже достаточного количества хлеба. Те же, у которых были некоторые запасы, не имели способов к перевозке их по отдаленности пути и дороговизни скота, которого в последнее время и купить даже было невозможно. За дренного и шака приходилось платить по 12 по 15 рублей серебром. Персидское правительство, неохотно терявшее громадное число трудолюбивых подданных, со своей стороны ставило Лазареву всевозможные преграды. Оно по всей стране рассеяло агентов, которые внушали армянам, что по прибытии в Россию их обратят в крепостных и будут брать в солдаты, между тем как Персия... Освободит их от всяких податей и даст многие льготы. В доказательство им предлагали теперь же гораздо более денег, чем мог предложить Лазарев. Но когда и это не подействовало, персидское правительство прибегло к последнему средству. Оно объявило, что русские переселяют армян силой и тем нарушают туркменчайский трактат. Абас Мирза писал в этом смысле Лазареву, упрекая его в насильственном уводе армян и прося его не употреблять во зло влияние на умы привязанного к нему населения. Если рассудить по совести, говорил он в письме, как возможно, чтобы несколько тысяч семейств по искреннему и добровольному желанию бросили бы тысячелетнюю родину, имение, сады и поля, чтобы остаться без места и безо всего. Под видом ограждения интересов армян, из Тавриза прислан был даже капитан английской миссии Виллок. Лазарев заставил его поехать вместе с ним в стан переселенцев и предоставил самому опрашивать армян. Когда же те отвечали, что лучше согласятся есть русскую траву, чем персидский хлеб, Лазарев заставил вилока дать ему в том письменное удостоверение. серьезным помехам переселения надо отнести и ненависть Магометан, которые осыпали переселенцев бранью, а в некоторых местах бросали в них каменьями. Можно было опасаться даже кровопролития, тем более что персидское правительство не обращало никакого внимания на неистовые поступки татар, надеясь быть может устрашить армян и удержать их в Персии. Особенная враждебность замечалась в курдистане, откуда удалось выселить и то с величайшей опасностью лишь несколько семейств. рассеянные жилища тамошних армян, находясь среди крутых и высоких гор соединялись с остальным миром узкими тропинками, извивавшимися над пропастями, округом лежали селения магометан, лишь номинально подчинявшихся персии. Надо было удивляться от важности офицеров, которые в сопровождении двух-трех казаков решились проникнуть в эти трущобы, где каждая вершина утеса. Каждый глубокий овраг и темное ущелье грозили им засадой и смертью. Возлобленные ярости куртинцы даже среди белого дня нападали на небольшие партии армян, грабили их убивали или гнали назад. Лазарев должен был просить помощи у генерала Панкратьева, и только войска, прибывшие из Урмии, рассеяли разбойников. Но все эти препятствия, конечно, уже не могли остановить начатого дела. И по мере того, как выступали из персидских провинций русские войска, вместе с ними уходило и армянское население. Первая, самая большая партия двинулась... Путь 16 марта 1828 года. Стояла роскошная восточная весна. Со всех сторон по отлогостям гор азербайджанских двигались огромные караваны переселенцев и направлялись к Араксу. Трогательно было видеть, рассказывает Глинка, как матери учили малюток выговаривать священное имя первого армянского царя Николая. как они внушали им помнить великого своего избавителя. Известный художник Машков написал большую картину, изображающую это переселение 40 тысяч армян под личным распоряжением полковника Лазарева. Вдали видны Арарат, Аракс и селения, лежащие по дороге к Ореване. На правой стороне картины сам Лазарев, отдающий приказания армянским старшинам, а кругом его свита и поверенные в делах – английский и персидский. На заднем плане картины – обширный стан переселенцев. Не совсем, однако, ласково на первых шагах встретила этих переселенцев их новая родина. Когда более пяти тысяч семейств уже приближались к Араксу, Лазарев получил известие от риванского областного правления, что оно по недостатку хлеба не может дать нужной помощи пребывающим и просило удержать их на персидском берегу Аракса до собрания жатвы. Армяне стояли под открытым небом и терпели во всем крайний недостаток. Свободных земель не было, и большую часть переселенцев пришлось отправить отсюда в Карабак. Так совершилось переселение армян, доставившее России огромные выгоды приобретением трудолюбивого и, можно сказать, единственного земледельческого народа в Закавказье. Напротив, население Азербайджанской области заметно поредело, и Персия понесла ущерба более чем на 32 миллиона рублей, по исчислению самого персидского правительства. На все переселение, как видно из отчетов Лазарева, было израсходовано только 14 тысяч червонцев и 400 рублей серебром. На эту-то ничтожную сумму было переселено 8250 семей, что в сложности составляло более 40 тысяч жителей. «Смею сказать», — доносил Паскевичу Лазарев, отдавая ему отчет в своих действиях, — что, населив приобретенные вами обширные области народом промышленным и трудолюбивым, вы открыли для государства новый источник богатства, и как бы ни была велика сумма, издержанная на переселенцев, она с избытком вознаградит правительство. Вместо пустынь, покрывающих теперь поля древней Великой Армении, возникнут богатые селения, а может быть и города, населенные жителями трудолюбивыми, промышленными и преданными государю. Впоследствии в 1833 году Министерство юстиции возбудило вопрос о древнем армянском гербе. Исследования по этому поводу возложены были на ученого-армянина профессора Черпети. Черпети, ссылаясь на древних армянских писателей, отвечал, что при царе Тигране, современнике Кира, употреблялось изображение семиглавого дракона. Позднее, при династии Афшакуне дракон был заменен одноглазым орлом. Со времен введения христианства на гербе Армении изображался нерукотворный образ. Потом образ заменился агнцем с изображением креста. И, наконец, на гербе рупиньянов появился лев. Из всех этих знаков хотели составить один общий герб для Армянской области. Но дело почему-то не сладилось. и герб в окончательной форме получил следующий рисунок. Посередине накладного щита на голубом поле изображена серебристая снеговая вершина Арарата, ее окружают серебряные облака, а на вершине – золотой ковчег. Нижняя часть герба разделена надвое. Направо, в красном поле, древняя корона армянских царей. Корона золотая, с серебряной звездой, и вся осыпана жемчугом. Повязка и подкладка ее голубые. Налево в зеленом поле церковь Эчмядзинская вся серебряная, а главы и кресты золотые. В верхнем отделении герба в золотом поле двуглавый русский орел. Он объемлет и держит в лапах означенный щит. А надо всем императорская корона. В гербе же, собственно, русских императоров остался лев как герб последней царственной династии Армении, рупениянов. Не лишнее сказать, что в 30-х годах армянами составлен был проект образования местного армянского войска, которое под командой и русских, и местных офицеров должно было нести пограничную и внутреннюю службу. Армянская нация, писалась, между прочим, в этом проекте, За счастье почтёт, если из сыновей богатейших и первых фамилий ее составится дружина или эскадрон, и будет находиться в Петербурге, при особе монарха, в виде гвардии. Чем меньше будет стеснений, чем проще служба, тем значительнее возрастет и число желающих. Для образования же офицеров из армян проект предлагал устройство особых корпусов, без всякого пособия от казны, с введением как в них, так и в других армянских заведениях обязательного обучения русскому языку. К сожалению, дальнейшая судьба этого проекта неизвестна. Два замечательнейших деятеля освобождения Армении были первыми деятелями на поприще ее умиротворенной жизни. Это Красовский и Нерсес. Когда пала Эревань, и вся провинция вместе с Нахичеванской областью присоединены были к России, в пышном дворце эреванских Сардарий поселился генерал-лейтенант Красовский, первый русский военный губернатор Армении. Не нужно искать каких-нибудь громких деяний в мирной деятельности его в только что покоренной стране. Достаточно знать, что армяне... истощенные недавними бедствиями, благословляли его имя не меньше, чем его подчиненные, что гуманное отношение его к населению в это тяжкое время дало даже повод к обвинению его в пристрастии к армянам. Фактически, духовный глава армянского народа, архиепископ Нерсес, мог и оставил более ясные следы своей кратковременной деятельности. в порыве благодарных чувств к Богу и русскому императору за освобождение Армении от иго неверных, он на могиле отца дал обещание построить в сардар на собственный счет православную церковь во имя святителя-чудотворца Николая. В этом добром желании приняло горячее участие все сардар христианское население, и храм был заложен в присутствии Красовского, 1 января 1828 года. Еще ранее этого совершилось такое же торжество и в Ириване. Когда русские вошли в этот город, в нем был только один христианский храм, принадлежащий армянам. Это была убогая деревянная церковь Зоровар, святыня сильных, которая по преданиям хранит в своих подземельях мощи апостола Анания, крестившего Савла. Паскевич желал увековечить память покорения персидской твердыни основанием нового храма, достойного самого события. И вот по его ходатайству главная эреванская мечеть, построенная турками в 1582 году и украшавшаяся золотой луной, была обращена в православную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы, память взятия в этот день крепости. Стараниями Нарсеса храм приготовлен был ко дню тезаимеництва государя-императора. К этому времени с берегов Невы на берега Занги присланы были священные ризница, иконостас, драгоценная утварь и августейший дар двух императриц, Марии Фёдоровны и Александры Федоровны, одежды на престол и на жертвенник и три воздуха, вышитые их собственными руками. Освящение храма совершилось 6 декабря 1827 года. В это же время во всех армянских церквях и магометанских мечетях приносились молитвы за русского царя, нового повелителя Эреванской области. Население встретило эти события с энтузиазмом. Не только армяне, но даже татары собрали между собой весьма солидную сумму, свыше трех тысяч рублей, для раздачи войскам, расположенным в Ориванской провинции. Но скоро, почти в самом же начале, деятельность как Красовского, так и Нарсеса должна была прерваться вследствие недоразумений с Паскевичем. Паскевич, недовольный Красовским еще с того времени, как тот был его начальником штаба, не мог простить ему Аштаракского боя и дошел в своей вражде к нему до того, что не только слепо отрицал в нем военные дарования и административные способности, но и возвел на него целый ряд обвинений по управлению вновь покоренным краем. Паскевич жаловался, что доходы с ариванской области в казну не поступают, тогда как Азербайджан при худших условиях дает их, что описание казенных имуществ В ханстве не сделано, и долги Эреванского Сардаря в известность не приведены, что местные средства края пошли не на довольствие войск, а на помощь жителям и розданы Красовским для посевов, тогда как для войск доставлять продовольствие из Грузии крайне затруднительно, и так далее. Паскевич упрекал Красовского в предоставлении Нерсесу неограниченного влияния на все дела и во вредном покровительстве армянам. тогда как три четверти населения области составляют Магометане. «Не служив с Красовским до сих пор во время войны», писал Паскевич Дибичу, «я почитал его человеком способным и просила о его начальником штаба. Вам известно, какую пользу в этом звании принесла его служба. Потом я полагал, что он может командовать отдельным отрядом. Вы изволите знать, какие были последствия из этого назначения». Наконец, он был назначен в управление вновь покоренной областью, в которой от первого начала зависело все будущее устройство ее и даже образ мыслей насчет правительства. Вы изволите усмотреть, выполнил ли красовские обязанности и по этому званию. Могу ли я желать себе такого помощника? Не буду ли ответствовать перед императором? Спрашивает Паскевич далее. и приходит в конце концов к заключению, что «Красовский полезен быть не может». Дибич, которому хорошо была известна истинная причина оставления Красовским должности начальника штаба, постарался ослабить резкость подобного мнения. И Красовский, хотя в угоду Паскевичу и был отозван с Кавказа и зачислен по армии, однако же вместе с тем получил за окончание Персидской войны алмазные знаки ордена Святой Анны первой степени и от государя единовременно 100 тысяч рублей. 28 апреля 1828 года Красовский выехал из Иривани в Россию. Проводы, сделанные ему, могли утешить его вполне за неудовольствие, которое он должен был вынести. Один из очевидцев говорит, что в них выразилось уважение не к присвоенному ему чину, Это было личное к нему уважение Депутация тифлийских армян приезжала благодарить его за услуги, оказанные им армянской нации Католикос Ефрем, старец, уже ступающий в гроб, благословлял его за попечение о бедных Архиепископ Нарсес во главе Эчмиадзинского духовенства напутствовал его прощальной речью как избавителя первопрестольного монастыря от мести и злобы врагов христианства. А чувства подчиненных его нашли себе выражение в адресе, поднесенном ему от лица всего военного сословия. «С достоинством воина», — говорилось в нем, — «вы соединили в себе достоинство человека». и вот почему вам справедливо принадлежат и души, и сердца наши. Офицеры 20-й пехотной дивизии и спросили высочайшее соизволение на поднесение Красовскому большой картины, изображавшей бой при Аштараке, где сам Красовский представлен был в минуту отбития им персидской конницы от русских орудий. Мы, осчастливленные отеческим вниманием вашим, спасенные вами в день Аштаракской битвы, писали они ему, желаем иметь изображение любимого начальника, равно как и изображение той минуты, когда мы содрогнулись при виде опасности, в которой вы находились, присутствуя везде, где сильней была сеча. И мы подносим вашему превосходительству портрет ваш и картину, прося об исходатайствовании высочайшего соизволения на гравирование он их. Не столь долговечно, слабо приношение наше, но пусть оно покажет общее желание излить пред вами и доказать пред светом чувство живейшей признательности, искренней привязанности и глубочайшего уважения нашего. Такая личность, как Красовский, конечно, не могла долго оставаться в тени, и скоро он на деле опровергает мнение о себе Паскевича. С открытием турецкой войны Красовский командует седьмой пехотной дивизией, а в компании 1829 года уже играет видную роль в качестве командира третьего пехотного корпуса, с которым осаждает Силистрию. И там, на полях европейской Турции, Красовский все тот же, каким видели его на Березине, на страшном штурме Борисова, под Парижем и во Штаракской битве, храбрый распорядительный Веселый, обожаемый своими подчиненными. Один из офицеров, описывая дело под Селистрией, бывшая 5 мая, говорит. «Подъезжая к левому флангу, я увидел колонну 1-го егерского полка, при которой находился Красовский. Она шла на штурм редута. Сцена была прелестная. После нескольких залпов картечью Красовский берет полк, Сам впереди с песенниками, которые по его приказанию грянули веселую русскую песню. Потом, несмотря на дождь, пуль, громоносная «Ура!» и колонна вскочила в окопы. Наш Афанасий Иванович, прибавляет он далее, показал себя в этом деле храбрейшим генералом, который и в пылу боя сохраняет все хладнокровие и распорядительность. Солдаты в его присутствии жаждут подраться. Что всего приятнее, говорит он в другом месте, это веселый дух солдат и храбрых офицеров. Этим третий корпус обязан нашему Красовскому, который знает все утонченные струны русского воина и мастерски ими управляет. Под Селистрией 6 мая Красовский, осматривая вечером один из редутов, был контужен в плечо. Ядро помяло и палет, согнуло пуговицу сюртука но ему повредило малое Только на другой день он почувствовал боль в контуженной и обожженной руке. Когда Селистрия 18 июня пала, Красовский блокирует Шумлу и содействует Дибичу в переходе за Балканы. Имя его становится в ряду лучших русских генералов. И он получает Владимира первого класса, награду исключительную в генерал-лейтенантском чине, в польскую войну. Красовский уже начальник главного штаба Первой армии фельдмаршала князя Остен-Сакена. Когда Варшава пала и последние остатки польских войск были преследуемы за Вислой, фельдмаршал князь Остен-Сакен отправляет его, чтобы руководить военными действиями шестого пехотного корпуса. Именем фельдмаршала Красовский настаивает на самом энергичном преследовании и настигает Ромарина у местечка Аполе. Здесь неприятель занимает неприступную позицию, к которой можно подойти только по бревенчатой плотине, тянувшейся на целую версту. Осмотрев позицию, Красовский решается взять ее штурмом. Напрасно некоторые из генералов объясняют ему, что переход через болото невозможен. Красовский скрывает досаду и продолжает делать свои распоряжения. Он рассчитывает только на своих храбрецов. и обладая даром действовать на них, говорит, указывая на 13 егерский полк, «Они не знают невозможного». Электрически действуют эти слова на храбрых егерей, в рядах которых Красовский начал свою службу. С криком «Ура!» бросаются они на неприятеля, неприятель в пять раз превосходнейший в силах бежит из-за поля. Для шеститысячного русского отряда разгром Ромарина был подвигом весьма знаменательным. Там, где генералы показывают хороший пример, справедливо замечает Смит в своей истории польской войны, солдаты совершают даже невозможное. Покончив с Ромарино, Красовский изъявил желание разделить труды и славу побед с генералом Ридигером. который действовал в то время завислой против корпусов Ружицкого и Каминского. Красовский был старше Редигера, облечен большим полномочием со стороны фельдмаршала и, несмотря на то, просил позволения сделать поход под его начальством. Редигер поручает ему авангард. 12 сентября у Скальмер Красовский разбивает на голову корпус Каминского, быстро преследует его и останавливается только под стенами вольного Кракова, куда Каминский едва успел укрыться. Красовский потребовал, чтобы мятежники тотчас оставили Краков. В противном случае, писал он, ежели Краковский сенат не имеет достаточных сил, чтобы принудить их к повиновению, то я явлюсь за ними сам. Краков очищен, и русские войска победоносно вступили в город. Наградами Красовскому за польскую войну были алмазные знаки ордена Александра Невского и звание генерал-адъютанта. Вот какой блестящей деятельностью ответил Красовский на устранение его с Кавказа, за отсутствие, будто бы в нем, военных дарований. По окончании войны Красовский опять занимает должность начальника главного штаба первой армии. Потом он был членом военного совета, а в 1842 году с производством в генерала от инфантерии назначен командиром первого пехотного корпуса, расположенного в Киеве. Там, спустя несколько месяцев, он и окончил свою жизнь на 62-м году от рождения. Не прошло и нескольких месяцев после отъезда с Кавказа Красовского, как пришла очередь с архиепископа Нарцесса. в начале деятельность Нерсесса находила полное признание и оценивалась по заслугам, чему немало способствовала и привязанность к нему патриарха. По окончании Персидской войны, жалуя престарелому Ефрему алмазные знаки ордена Александра Невского, государь в то же время и тем же орденом, без украшений, награждает и Нерсесса при следующем замечательном рескрипте. «С давнего времени», – писал государь, Оказывали вы отличную приверженность к России, и в особенности в нынешнюю войну с персиянами, когда вы приняли деятельное участие при наших войсках, подвергая себя даже личной опасности. Генерал-адъютант Паскевич неоднократно доносила о таковых похвальных подвигах ваших, изъясняя, что во все продолжение войны вы ознаменовали себя особым усердием к пользе России, постоянно сохраняя в народе армянском приязненное расположение не только благоразумными советами и внушениями, но и личным своим примером. В столь важных услуг... И в знак особенного моего благоволения ко всему народу армянскому я сопричисляю вас к ордену святого Александра Невского. Но отношения Паскевича к Нерсессу скоро изменились. Есть положительные данные предполагать, что главным поводом к тому послужило заявление Нерсесса, посланное им Паскевичу в Дей-Караган, относительно присоединения к России Макинского ханства и проведения новой персидской границы. Нерсес полагал справедливо, что эта граница, начиная от Нахичевани, должна была идти на запад не по Араксу, как это уже было решено, а прямой линией, по горным кряжам вплоть до турецких пределов, чтобы Персия не вдавалась острым углом во владение России. Паскевич оскорбился этим указанием и совета не принял. В марте 1828 года отношения между ними настолько обострились, что Паскевич даже совершенно устранил Нарцесса от фактического участия в управлении Эреванской областью, уведомляя только Дибича, что это сделано им самым вежливым образом, без нанесения ему малейшего оскорбления. Затем, в целом ряде донесений он старается дискредитировать Нерсеса в глазах государя, представляя не только деятельность его по отношению к России, но и всю его прошлую жизнь сплетением интриг, созданных его самовластием и честолюбием. Донесения эти, в конце концов, достигли своих целей, и в июле 1828 года Дибич уже пишет Паскевичу Государь-император из неоднократных донесений вашего сиятельства заметил, что деятельность архиепископа Нарсеса часто оказывается противной видам и пользам нашего правительства, чему может служить доказательством жалоба армянских ратников, которых он самовольно обязал служить 25 лет в Ачмядзине. Все это дает повод к заключению, не питает ли Нарсес какие-либо секретные замыслы и намерения. насчет присоединенных к России областей. Вот что ответил на это Паскевич. Поведение Нерсеса не обнаруживает каких-нибудь вредных против правительства замыслов или каких-либо скрытных намерений насчет областей, присоединенных к России. Напротив, во время Персидской войны Нерсес всегда являл готовность к услугам в пользу нашу и показывал приверженность к России. но отдавая ему полную справедливость всем отношении я не могу умолчать, что властолюбие увлекает его за пределы обязанностей звания его исана и что он не только в духовных но и в мирских делах желает действовать с самовластием неограниченным глубокая старость и болезни верховного патриарха ефрема дали ему случай владеть управлением армянской церкви и он не довольствуясь этим распространяет свое влияние и на дела мирские, желая выставить себя как бы главой и начальником всего армянского народа. В всем отношении, честолюбие его простерлось до того, что он начал издавать прокламации к заграничным армянам и вошел в сношение с соседними турецкими начальниками, стараясь выставлять себя в виде соседа и владельца берега реки Арпачая. отделяя собственные свои выгоды от общих интересов государственных. Сверх того, Нарсес обнаружил неоднократно односторонние виды свои к увеличению доходов и имущества Эчмиадзинского монастыря, хотя бы то клонилось и к ущербу правительства. «Одной из причин известных интриг, бывших в Ириване, служило без сомнения то, что Нарсес увидел с первого раза заботливость мою об охранении поль с казенных и постиг, что я буду сильно противодействовать намерениям его насчет присвоения армянской церковью имений и доходов, ей не принадлежащих». В доказательство своего мнения Паскевич приводит случай. Едва отданы были на откуп кульпинские соляные заводы, как Нерсес тотчас объявил, что греческий император Ираклий еще в 629 году, за 1200 лет перед этим, пожертвовал третью часть кульп Эчмиадзинскому монастырю. Наклонность Нерсеса к интригам, продолжает он, естественным образом должна была возродиться от волостолюбия и односторонних видов в пользу армянской церкви. Неуместное пристрастие Нарсеса по делам армянским может найти себе опору в происках других значительных лиц из этого народа, у которого было и есть положительное стремление отстранить себя от влияния и действия наших законов и нежелание подчинить себя обязанностям, отбываемым прочими подданными. Разительный тому пример представляют армяне, водворенные на Северном Кавказе, которые до сего времени не только уклоняются от всех обязанностей, ссылаясь на привилегии, дарованные Петром I, но и стараются к ущербу казны вводить в свои права новых выходцев, которым сих прав никогда предъявлено не было. Такового же стремления должно ожидать и от армян закавказских, относительно Нерсеса, прибавляет Паскевич. я нахожусь в большом затруднении политика запрещает мне совершенно устранить его отдел а между тем, если оставить его при всем влиянии то монастырские притязания будут бесконечны и казна лишится всех доходов, которые иметь может государь решил отозвать Нарсеса как раз в это время скончался архиепископ армян обитающих в Бессарабии и в сопредельных снеобластях 4 июня он уже выехал из Ачмиадзина в новую свою резиденцию Кишинев. Отъезд Нарсесса глубоко опечалил армян и патриарха Ефрема. В письме государю от 18 октября 1828 года Ефрем пишет о заслугах Нарсесса. о том, сколько он лично обязан этому достойному архиепископу, и просит о возвращении его в Эчмядзин, чтобы еще при жизни своей вручить ему кормило патриаршего правления. Понятно, с каким неудовольствием принял Паскевич подобное ходатайство. Он писал Блудову, главноуправляющему духовными делами иностранных исповеданий, об ослаблении умственных сил в старце. о степени дерзости приверженцев Нарсесса и в заключении говорил, что назначение Нарсесса верховным католикосом всей Армении для пользы России и спокойствия края допущено быть не должно. В свою очередь Нарсесс, понимая, что Бессарабская кафедра служила только благовидным предлогом к почетному удалению его от дел Армении, старался оправдать себя в глазах того же Блудова и писал ему 21 января 1829 года следующее. «В продолжении 28 лет неутомимые попечения и усиленные труды, основанные на беспредельной ревности и непоколебимой преданности, устремлял я на пользу России и на благоустройство соплеменной мне нации. Судьба определяла мне быть со времен князя Цицианова в походах, Везде и во всех отношениях усердно содействовать русским. Исполнением этих приятных обязанностей стяжал я по праву трудов, забот и пожертвований моих, признательность российских императоров, главнокомандующих, нации и верховного патриарха. Наконец, во многих случаях содействовал я и графу Паскевичу в персидской кампании, и в особенности при взятии Сардарябада и Эревани. «Граф Паскевич, — говорит он далее, — имел неприятности с главными генералами, с которыми я был по делам в сношениях, и вместо признательности родились у него на меня подозрения, а потом наветы расстроили нас. Проишедшая же ошибка графа по одной важной статье при заключении мира с Персией относительно границ России навлекла на меня уже явное его недоброжелательство». Паскевич возразил на записку Нарсеса подробным объяснением. «Архиепископ Нарсес, — писал он, — упоминая, что поводом к неприятностям, будто бы возникшим между нами, послужили сношения его с главными генералами, сам высказывает этим, что он участвовал в интригах против меня, которые небезызвестны государю-императору». «Думать должно», — продолжает он далее, — «что Нерсес, упоминая об ошибке, будто бы сделанной мною при проведении границы, говорит об отвергнутом мною смешном представлении его касательно присоединения к нашим областям Макинского ханства. Сие происходило следующим образом. «Во время бытности моей в Дейкарагане я, к удивлению моему, получил рапорт генерала Красовского», в коем он, уведомляя меня о слухах, что Макинский Магал возвращается персиянам, объяснил, что по сему предмету он получил отношение архиепископа Нерсеса, которое и препровождает на мое соображение. Если бы генерал Красовский писал мне неофициально, то я, конечно, счел бы отношение его шуткой, ибо трудно было вообразить, чтобы генерал-лейтенант совместно с архиепископом Вздумали формально предлагать мне советы, как должен я заключить мир, по полномочию коего я удостоен государем-императором, и потому, не желая допустить под моим начальством республиканских правил, я сделал генералу Красовскому за то, что он вмешивается не в свое дело, выговор. Что же касается до предложения архиепископа Нарсесса насчет присоединения Макинского округа, я должен сказать следующее. Первое, что и без сего округа мир с Персией заключен мной довольно выгодный. Второе, с присоединением Макинского магала мы имели бы границу весьма неопределенную. И третье, Приобретение Макинского магала было очень желательно Нерсесу, собственно потому, что воном находится богатый армянский монастырь. Нельзя сказать, чтобы доводы, приводимые Паскевичем, были убедительны. по крайней мере, его объяснение вроде того, что мир заключен и без того выгодный, упоминание о богатом монастыре, приобретение которого не могло же быть для нас нежелательным, указание на вечные интриги и тому подобное, ровно ничего не доказать, не опровергнуть не могут. Тем не менее, ходатайство Ефрема о перемещении Нарсеса в Эчмиадзин было отклонено. Судьбе угодно было, однако, чтобы Нерсес возвратился в Армению католикосом и 12 деятельностью засвидетельствовал свою глубокую преданность истинным пользам России. Этим результатом он много был обязан одному из замечательнейших государственных людей того времени, князю Воронцову, который, имея случай близко узнать Нерсеса во время своего генерал-губернаторства в Новороссийском крае, совершенно оправдал его в глазах государя. По смерти Ефрема в 1831 году, когда еще Паскевич оставался на Кавказе, престол католикоса занял Иоаннес. Но когда в 1842 году умер Ион, Нерсес был избран католикосом единогласно, в то время как другой кандидат – Захарий. Патриарх Иерусалимский из 26 голосов получил за себя только 17. Оба кандидата представлены были государю на утверждение. Император утвердил Нарсесса, как лицо, на которого все и присутствовавшие, и отсутствовавшие избиратели указали единодушно и единогласно. Назначенный Верховным Патриархом Нерсес прибыл в Тифлис, однако, только в декабре 1845 года, задержанный в Петербурге почти двухлетней тяжкой болезнью. Памятна осталась Тифлису встреча нового католикоса армянами. 17 декабря утром, как молния пронеслась весть, что Патриарх ночует в Аначуре за 70 верст от города. В одно мгновение лавки были заперты, дома брошены, и всякий, кто только был в силах, поспешил навстречу Верховного Патриарха. Все пространство, начиная от Армянской кафедральной церкви, через весь город до Дигамского поля и далее до Мцхета, на протяжении двадцати слишком верст закипело народом. На улицах, по которым надлежало проезжать к Этоликосу, Окна, балконы и крыши домов заняты были пестрыми толпами, и на всех лицах были написаны светлая радость и нетерпеливое ожидание. В полдень 18 декабря Нарсес прибыл в Веры, предместье Тифлиса, и отсюда начался его торжественный въезд в город. По древнему обычаю шествие открывал шталмейстер, за которым вели двух богато убранных коней, покрытых золотыми чепраками, обычай, вероятно, оставшийся от прежних времен, когда турецкие султаны и персидские шахи имели обыкновение при вступлении патриархов на Эчмядзинский престол присылать им в дар коней с драгоценными уборами. За шталмейстером и конями следовал ряд скороходов с булавами, а далее ехала патриаршая карета, которой предшествовали два архимандрита, один с патриаршим жезлом, другой с церковной хоругвью. На Александровской площади католикоса встретило все духовенство. Он вышел из кареты, стал под патриаршей балдахин, и процессия при колокольном звоне со всех армянских церквей вступила в кафедральный собор. Народ ликовал. С именем Нерсеса соединялось у всех воспоминания о той эпохе, когда он среди русских войск вступал в Армению на ее освобождение. И теперь его возвращение и встреча были как бы новым торжеством армянской свободы. Конец книги. Читал пётр Мальцов.